Глава 63. Фред Палмер, тучный лысый мужик за 70, с румяным добродушным лицом, принимал гостей у себя в конторе. Здесь было всего одно окно, один стол с креслом и два стула для визитеров. На стенах никаких картинок, никакого ковра на полу. Он неторопливо переворачивал страницы в грозбухе у себя на столе, а Деккер и Ланкастер с вежливым нетерпением ждали напротив. «Я в бизнесе, скоро сорок пять лет», — сказал он. «Да-да, мы уже слышали. Там нашлось, что вы искали?» — спросила Ланкастер. «Ага, вот оно, надо полагать. Американский гриль. Сам я туда не хожу. У меня, знаете ли, рефлюкс, эзофагит. Все, что там подают, вызывает дикую изжогу». Э «Давайте о строительстве. Мой муж сказал, вы там работали». «Эрл? Славный парняга, хороший». повезло вам с ним мэм да очень так что у вас там по документам толстым пальцем палмер ткнул в середину страницы вот прокат тяжелого оборудования прокат опешил Деккер. а работы вы разве не осуществляли я же говорю прокат палмер рассмеялся и озорно поглядел на ланкастер сразу видно ваш друг в строительстве не ухо не рыла «А что за оборудование?» – спросил Деккер. «Экскаватор, самосвал, фронтальный погрузчик, бульдозер. Все здесь, буква к букве». Он постучал по ведомости. «Как долго они это арендовали?» Палмер поглядел поверх своего гроссбуха. «Здесь указано две недели». «Вы обычно сдавали эту технику в аренду или сами же на ней выполняли объем работ?» Палмер грузно откинулся на спинку кресла и закрыл свой фолиант. «Мы, понятное дело, работу любим выполнять сами, но этот проект выдался очень странный». «В чем это выражалось?» – спросил Деккер. «Этот парень э, Кац, кажется, даран «Дэвид», – поправил Деккер. Э, «Да, Дэвид Кац, его уж потом убили. Вы что, даже не в курсе?» «Расскажите нам». попросил Ланкастер, сама чуть не закатывая глаза. — О, тут такое было дело. Убили. Его и еще нескольких. А до этого он приехал в город, получил тот кредит и захотел построить этот самый ресторан. Ладно, хорошо. Многие люди здесь для него бы в лепешку расшиблись. — А он вместо этого нанял фирму, бог знает откуда, — подсказал Деккер. — Мы это знаем. — А еще укрыл все брезентом и установил вокруг стройплощадки плотную охрану. — добавила Ланкастер. — Странность вот в чем. Я пробовал заключить подряд на работы, но нам отказали. Хотя мы были здесь самой крупной компанией. Теперь и вовсе выросли. Я тогда удивился. Но деньги-то его, как говорится, хозяин-барин. — Это единственное, что вам показалось странным? — спросила Ланкастер. — Нет. — Палмер постучал по грузбуху. — Вот что. Ланкастер выглядел растерянный. И я что-то не совсем поняла. А я вот о чем. Зачем все это тяжелое оборудование, если вы просто готовите фундамент под харчевню? Каков здесь объем земляных работ? В большинстве подобных проектов их вообще считай, что нет. Просто роете яму, трамбуете, кладете блоки и пошли возводить стены. А той технике, что они, черт возьми, понабрали у меня, хватило бы копать оттуда аж до самого Китая. Он рассмеялся. «Да Китая! Вы меня слышите?» «А вы когда-нибудь спрашивали, зачем им столько оборудования?» Спросил Деккер. Палмер изумленно на него уставился. «Вы что, серьезно?» «Конечно, нет. Для меня чем больше дал, тем больше денег. Чем они там занимаются, это уже не мое дело. Лишь бы платили. А они платили. Но строительство, скажем так, затянулось гораздо дольше разумных сроков. Из-за этого они мне сделали несколько дополнительных выплат. штрафники Иногда, я помню, проезжал мимо и гадал. Да когда же они, черт возьми, закончат?» «Как вы думаете, почему это заняло больше времени?» – заинтересовалась Ланкастер. «Точно не знаю, но что заняло, это точно». Палмер опять хохотнул. «И еще кое-что припоминаю». «Что именно?» «Когда возвращали оборудование, они его все помыли. Чистое, как стеклышко. За все годы ни разу такого не припомню. Обычно возвращают все загаженное». «Самим приходится оттирать, а тут на тебе! Прямо хоть обедай на нем!» Он сердечно расхохотался. «Закусывай прямо с него! Вы улавливаете?» «Да!» – твердо кивнул Деккер. «Улавливаем!» Выйдя от Палмера, Ланкастер подняла глаза на Деккера. «Какие можно сделать выводы?» Что Дэвид Катс предпринял, по-видимому, самый странный строительный проект в истории Берлингтона. «И что это может значить?» А то, что пора выяснить, кем же этот Кац был на самом деле. Они шли по улице, когда мимо проехала машина и вдруг остановилась. Опустилось стекло окна. «Амус Деккер?» Деккер бросил взгляд, авто дорогущее. На водительском сидении сидел Дункан Маркс. «О, мистер Маркс, как поживаете?» «Это в порядке. А уж вы смотритесь просто великолепно. Совсем не то, что при прошлой нашей встрече». «Да, дела понемногу идут на лад». «Я слышал, вы вернулись в город?» «Да, ненадолго». «Никогда не забуду, что вы сделали для моей дочери». «Надеюсь, у нее все в порядке?» «Все хорошо. Думаю, Дженни наконец-то одумалась». Отрадно слышать. «Боже мой, я слышал о происшествии с Рэйчел кац Какой ужас. Надеюсь, с ней все будет в порядке?» «Мы тоже на это надеемся», — сказала Ланкастер. «Мы с ней вместе воплотили несколько проектов. Она настоящая бизнес-вумен. Очень умна!» декер медленно кивнул. «Ничего, если мы зададим вам о ней несколько вопросов. Мы пытаемся выяснить, кто на нее покушался, и вы бы, пожалуй, могли нам помочь». «Конечно, само собой. Знаете что, приходите-ка ко мне сегодня на ужин, прямо домой». Он посмотрел на Ланкастер. «Вместе с вашей спутницей». «Ой, да зачем?» троуазно заупрямился Деккер. нет нет я настаиваю это самое малое что я могу сделать после вашей помощи моей дженни как насчет семи Деккер кивнул и маркс помахав уехал ланкастер посмотрел с деликатной усмешкой ужин видимо предстоит интересный это да будем надеяться что не только